«Пошли!» «Праздник там!» — сказал солдат виновато. «Бал с призами!» Они поднялись на площадку и вышли в коридор. Там шел ремонт. Стояли ведра и банки, пахло мокрой известью и олифой. Щит со стенгазеты и залп стоял у стены. Руки назад, шепнул разводящий и постучался в кожаную дверь. «Войдите!» — ответили ему. Они вошли.